Глава первая. Предатели за спиной. Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит, предатели уже договорились за вашей спиной. Аль -Капоне. Варшава. Октябрь 1939 Под ногой хрустнула ветка. Маргарет замерла, слушая тревожную ночную тишину и послушно опустилась на землю, как только тяжелая ладонь легла ей на плечо. Напарник присел рядом, прикладывая палец к губам, и некоторое время они пережидали, вслушиваясь в приглушенную немецкую речь. «Озеро!» — одними губами подсказал напарник, указывая на блестящую невдалеке водную гладь. Маргарет только кивнула. Пока что все шло по плану. И путешествие в чужую страну, и поездка в Варшаву, и даже опасная прогулка по разрушенной польской столице. Даже мятежный английский лорд и тот оказался на деле совсем не таким, каким его рисовали в личном деле ми -6. По крайней мере, придавать интересы государства не торопился, с заданий задание не сбегал и работал на совесть. То, что нелестно отзывался о руководстве, так это в его положении простительно. Титул, видимо, давил на раздутое самомнение. — Я продержу туман полчаса, не дольше, — негромко откликнулась она, прижимаясь к стволу дерева. — Вам хватит? Лорд Ллойд, ее напарник, из прошлого года восстановленный в звании агент МИ-6, только кивнул. Маргарет дождалась, пока он не скроется за деревьями. Затем коротко выдохнула, приникая к земле. Под ладонями отозвалась влажная земля. Потянула ароматом опавших листьев. Зазвенели дождевые капли, отрываясь от душных хвои. Медленно поднялись в воздух, расширяясь, увеличиваясь в размерах. И лопнули наполняя октябрьскую ночь молочным туманом. Маргарет прикрыла глаза, растворяясь в стихии. Потянулась вдоль отзывчивой земли к озеру, вздымая капли влаги в воздух. И выдохнула, ощутив, наконец, энергию воды. Капли влаги поднялись с мутной поверхности озера, распушились тысячи осколков, окрашивая молочный туман грязно-серым. Жаль, что они остановились так далеко. Чем ближе к стихии, тем легче ей управлять. Но, пожалуй, она отлично справилась. Открыв глаза, Маргарет убедилась, что не видит ничего дальше ближайшего дерева, оставалось лишь надеяться, что этого хватит лорду Ллойду, чтобы подобраться к охранникам незамеченным. Время ожидания всегда самое неприятное. Требуется собрать все силы в кулак, дышать через раз и надеяться, что напарник выполнит свою часть работы. Маги читала личное дело агента Ллойда. Ирландская компания показалась ей интересной. А вот скупые сведения о том времени, когда Джон подал в отставку, ударившись в сыскное дело, сухими и сердитыми. Словно руководство ми не одобряло подобный финт потомственного менталиста. Когда британский элитар увлекается играми в мирную жизнь, забыв о том, что бывших агентов не существует, это неизменно раздражает руководство. Что ж, ему дали поиграться в детектива, разве нет? На что ему жаловаться? У всех свои долги перед короной. Глухой вскрик, хрип, звук удара. Топот ног по чавкающим дорожкам, заполненными октябрьской жижей из листьев и мокрого песка. Резкая тишина, словно бежавшие повстречались со стеной. Да так и завязли в ней, как в киселе. Снова шаги быстрые, но не твердые. Все ближе. Мэгги потянула кольц глушителем из кобуры прислонившись плечом к стволу дерева. Прикрыл вода, сидел обратно на влажные листья, и в ближайшие минуты они останутся без своего лучшего прикрытия — серого густого тумана, наползшего с озера. И сломанные менталистом телекинетиком прожекторы наверняка вот-вот заменят. «Не стреляйте, мисс Морган!» Едва слышно выдохнули из тумана. «Это мы!» Агент Лодь появился из-за дерева и маргарет тотчас подскочила, медленно опуская пистолет. — Коль 19.11, оружие тяжелое, под мужскую ладонь, зато бьет без промаха. Быстрее магия любой из стихий. — Погоня? — Не сейчас, но будет, — сгружая безвольного человека на землю, пообещал лорд Ллойд. — Я парализовал охрану, но это ненадолго. Прикроете? маргарет только кивнула, разглядывая мужчину у своих ног. Разумеется, она видела фотографии и читала личное дело профессора Збаровского, но вживую не встречалась. Никогда. И то сказать, не лучший повод для знакомства. Что с ним? Лорд Ллойд нахмурился, разминая затекшие руки, и вновь нагнулся за бесчувственной ношей. Пошатнулся, но удержал. Пытки. Коротко отозвался напарник. Маргарет подождала, пока агент Ллойд не скроется в зарослях городского парка, затем медленно, оглядываясь, последовала за ним. Ее дело — закрыть проход в захваченную немецким командованием мэрию, спиной вперед, вглядываясь в стремительно рассеивающийся туман. У живой изгороди Маргарет задержалась, пока напарник с профессором протискивались через вырнутую металлическую сетку, затем спешно, уже не скрываясь, выбралась следом. И торопливо прижала ладони к растерзанным кустам. Смятые ветки зашевелились, потянулись навстречу друг к другу, переплелись, уплотняясь на глазах, и намертво сцепились в угрюмых объятиях, стягивая порванную металлическую сеть. Многолетние заросли, с кое-где облетевший листвой, являли собой надежную защиту от непрошенных посетителей и разъяренных преследователей. И магия не поскупилась, направляя магическую энергию так чтобы напрочь отсечь погоню. Маловероятно, что в рядах местного немецкого гарнизона найдется еще один, столь же сильный маг земли, способный вновь открыть проход в полудиких зарослях. Сюда! Маргарет подскочила к выкатившемуся из подворотни фургону, первой запрыгивая в распахнутые задние двери. Это хорошо, что агент Ллойд велел им с Валери надеть брюки. Все равно прикинуться влюбленной парочкой, заблудившейся ночью в парке у Сэйма. Да еще во время комендантского часа не получится. Перегнувшись, Мэгги ухватила бесчувственного профессора Сборовского подмышки, дернув его вверх. Агент Ллойд помог снизу, забрасывая ноги ученого внутрь и запрыгнул сам уже на ходу. Двери фургона захлопнулись под тяжелым взглядом менталиста телекинетика, и грузовичок загорхотал по спящим улицам Варшавы. «Прожекторы!» — напряженно предупредили с водительского места. Они починили свет и подняли тревогу. Прислушавшись, похолодела Маргарет. — Как думаете, сколько у нас времени? — А как быстро идет сигнал по телефонным проводам? — устало поинтересовался агент Ллойд, осторожно присаживаясь на шаткую лавку. — Полагаю, в немецком штабе уже хватились пропажи или хватятся в ближайшие минуты и сообщат во всем блокпостам столицы. Думаю, на выезде нас уже ждут. Будет особенно неприятно, если нас зажмут с двух сторон. Маршрут не меняем, только и уточнили из-за руля. Нет смысла, — покачал головой Лойд. Чем дольше будем метаться по столице, тем большую погоню соберем на хвост. Кратчайшим путем на прорыв. Все по плану. Маргарет поймала в зеркале заднего вида быстрый взгляд Валерии и промолчала. В их скромной оперативной группе лорд Ллойд исполнял роль командира, с учетом его послужного списка, неудивительно. И все-таки Магия считала, что руководство следовало отдать в более надежные и лояльные руки. Ей, например. Или Валерии, но уж точно не мятежному лорду-менталисту, у которого непонятно что на уме, и повлиять на него никак не получится. Хотя свинец в мозгах, говорят, успокаивает даже потомственных менталистов. — Ему сильно навредили? — спросила Маргарет, присаживаясь возле профессора Зборовского. Агент Ллойд бережно уложил друга на разложенный вещмешок и поддерживал его голову, скрючившись в неудобной позе на лавке. — Навредить можно механизму. Остро глянув на нее, отозвался напарник. Человека можно ранить или убить. Маргарет поджала губы, делая вид, что проверяет состояние профессора. Вот ведь занудный моралист снова намекает на то, что мешесть важны лишь магические таланты, а не сам человек, будто это имеет значение в военных условиях. В данном случае цель оправдывает средства. Их так учили. Лорда Ллойда этому учили тоже, но с годами, видимо, все выитрилось из драгоценных мозгов менталиста вместе с лояльностью и патриотизмом. В личном деле черным по-белому так и пропечатано. Ненадежен. Что добавляла Маргарет забот, ведь в исключительных случаях в отношении агента Ллойда у нее имелись особые полномочия. Что и говорить, с дружеским общением у них сразу не заладилось. Предыдущее задание в Италии оба едва не провалили из-за взаимной неприязни. К счастью, выручили родственники мистера Медичи, криминального зятя лорда Ллойда. Преступное прошлое, кстати, оказалось не самым тяжким грехом итальянского мафиози. Проблема в свете текущих событий состояла как раз в итальянском происхождении, а не в прискорбном кровавом бизнесе. Шеф Джером Кеннингем по праву считал семейство Ллойдов бомбой замедленного действия. Маргарет с ним соглашалась, и не потому, что шеф был менталистом и мог бы повлиять на ее мнение в обход доводов рассудка. К слову, Джерри отказался от титула, чтобы служить короне, в отличие от цеплявшегося за родовые регалии Ллойдов. Факты говорили за себя. Лорд Джон Лойд ушел из разведки после ирландской кампании, прихватив сестру местного революционера в качестве супруги, что кое-как прикрыло и стремлением королевы наладить отношения с Ирландией. Хотя, разумеется, все это происки старого лиса Энтони Ллойда, который выкрутился из скандального положения. Найдя лазейку для оправдания брака, единственного наследника, так Ллойда обрели мятежных ирландских родственников и молчаливое презрение чопорной английской знати. Молчаливое, потому что положение министра Энтони Ллойда, а также титул, деньги и связи, все еще имели значение в Старом Свете. Как будто этого оказалось недостаточно. Единственная законная дочь Энтони Ллойда выбрала в супруге итальянского мафиози, а внебрачная дочь стала опасной преступницей и, по предварительным данным, скрывалась где-то в Центральных Штатах. К слову, тоже с итальянцем и, по слухам, родственником мистера Медичи. Штаты оказались еще одним гвоздем в крышку гроба терпения шесть. ведь именно там Джона Ллойда оценили по заслугам, едва не переманив федеральные службы. Лишь вмешательство Джерри не позволило им потерять потомственного менталиста перед самой войной. Валерии пришлось целый год служить в доме Ллойдов, собирая информацию, а затем плыть через океан, чтобы передать весточку лорду Ллойду от бывшего руководства. И вот теперь они в одной команде. Мрачный, как туча, агент Ллойд, боевая машина валери Стоун, которая играюще управлялась с любым оружием и в бою стоила двоих, и она. Маргарет Морган. Единственный зарегистрированный маг-стихийник, способный подчинять все четыре стихии. По авторитетному мнению ученых Мишесть ошибка природы, потому что такие, как она, не рождались уже несколько столетий. «Он приходит в себя», — выдохнула Маргарет, перекладывая голову профессора Зборовского к себе на колени. «Передайте воду». Напарник тотчас протянул ей флягу, и Маргарет бережно поднесла ее к запекшимся, разбитым губам. Ян Зборовский стал национальным достоянием Объединенного Королевства и настоящей легендой в ученых кругах, так что, по мнению шефа Кеннингема, его неожиданное путешествие на родину в далекую Польшу являлось непростительной ошибкой шесть. Нельзя было выпускать Зборовского из страны и тем более не в захваченную немецкими войсками Польшу. И все-таки я нашел способ, как обойти пограничные службы и выбраться на континент. Если бы не оставлена другу записка, Зборовского немедленно записали бы в предателя. К счастью, доктор Константин Вольф оказался умнее витавшего в облаках профессора и тут же поделился письмом с Правда, оказалась глупой и печальной. Зборовский, не задумываясь, рискнул жизнью и репутацией, чтобы помочь человеку, которого считал отцом, выбраться из захваченной рейхом страны. Увы. Ничем помочь Янушу Корчику, воспитанником которого был Зборовский, молодой профессор не сумел и, судя по всему, с лихвой расплатился за безумный порыв. — Тише, тише! — негромко проронила Мэгги, как только Зборовский приоткрыл невидящие зеленые глаза. — Вы в безопасности, профессор. Не переживайте. Мы вытащим вас отсюда. Одинокая слеза скатилась из широко распахнутых глаз, и Маргарет инстинктивно вытерла ее большим пальцем. Кажется, именно ее прикосновение и привело ученого в чувство. Он вдохнул. Впервые по-настоящему глубоко и с трудом сфокусировал на ней рассеянный взгляд. «Выпейте еще воды». Мягко попросила Мэгги, помогая профессору, сделать еще глоток. «Вот так». Ян Баровский оказался неожиданно молод. На вид Мэгги дала бы ему не более тридцати. Хотя из досье следовало, что профессору сорок три. Видимо, Зборовский принадлежал той благословенной категории людей, которые остаются молодыми до самой смерти. Волосы, светлые на фотографиях, после проведенного под арестом времени, потемнели и слиплись. Гладкая кожа покрылась ссадинами и багровыми кровоподтеками. Варвары! Так обращаться с величайшим гением столетия! Впрочем, если они хотели склонить профессора к сотрудничеству то других способов воздействия у них и не оставалось. Зборовский был сильным менталистом. Приказать ему не могли ни маги Рейха, ни даже сама королева. Но вот так грубо, жестоко, грязно. Они же рисковали испортить тот самый мозг, который так жаждали заполучить. «Джон!» — вдруг заметил друга Зборовский, с трудом переведя на него больной взгляд. уж не оставить детей. Понимаешь, Джон?» «Не оставит детей!» Агент Ллойд молча стиснул безвольные пальцы профессора, накрывая их второй рукой. Сборовский ничего больше не сказал, прикрывая глаза. И в этот раз Мэгги не рискнул не прикасаться к его лицу, не вытирать бессильные слезы. Знаменитый профессор жил в собственном хрустальном мире, не верив в грубость настоящего и на что-то даже надеялся, возвращаясь на разоренную войну Родину. Подумать только, гениальная сирота из польского детдома, прихотью судьбы попавшей в богатую английскую семью, светила британской науке, ради которого Мишей стрескнул жизнями уникальной стихийницы и единственного телекинетика. Поговаривали, что не без вмешательства ее величества, который профессор Зборовский оказывал уникальные целебные услуги. «У нас гости!» — громко сообщила Валерия резко выворачивая руль. Фургон вильнул в сторону, отбросив агента Ллойда спиной к дощатой стене. А Маргарет крепче обхватила профессора за плечи, удерживая на месте. И им повезло. Их зажало между лавками. Так что крутой маневр не навредил профессору. Шеф Кеннингам говорил «беречь голову». Без ног и рук, мол, Ян Зборовский представляет собой не меньшую ценность, чем с ними. А вот драгоценные мозги гения-менталиста следовало оберегать пригнитесь велел лойд перебираясь на соседнее с водительским место маргарет не переспрашивала автоматная очередь прошлась по фургону вывела щепки из дощатых дверей агент морган размышляла недолго вытянувшись на полу рядом со сборовским простите профессор накрыв ее сверху собственным телом сдавленно попросила маргарет постараюсь вас не придавить по бледным губам сборовского Скользнула тень улыбки. — Я не возражаю. Над головой свистнула, прорвавшись через ветхие стенки пуля. — Нетко бьют, — одобрительно прокомментировал агент Ллойд, судя по голосу, высунувшись в окно. Но и я не промазал. Взвизгнувшие тормоза далеко позади подтвердили. И впрямь попал. Еще несколько выстрелов. Громких, уверенных. Хлопнуло чужое колесо. Донеслись разъяренные крики. Маргарет даже различила несколько особенно забористых немецких оборотов прежде, чем автомобиль преследователя, глухо ударился о фонарный столб. Снова автоматная очередь вслед, но уже отчаянная, бессильная. По фургону не попало ни одной пули. Зато теперь они точно подняли на уши всю столицу. «Далеко до блокпоста!» — крикнула Маргарет, отжимаясь от пола. Под дрожащими руками безвольно раскинулся измученный профессор. «Минут десять», — охотно поделился Джон, оглядываясь. «Как вы там, мисс Морган?» Маргарет глянула на Зборовского, убедилась, что с профессором все в порядке, и вскочила на ноги, перебираясь ближе к кабине. К слову, работать с агентом Ллойдом в экстремальных ситуациях оказалось на удивление легко. Такие, как телекинетик, от стресса закаляются, а не расклеиваются, и действуют слаженнее и быстрее, чем обычно. Но должен же он был за что-то собрать свои звания и награды в прошлых компаниях. Титул в военных условиях никак не помогает. Это Маргарет знала точно. Баррикада, остро глянув на командира, сообщила Валерий. Не прорвемся. Агент Ллойд тут же обернулся, напряженно вглядываясь в нагромождение ящиков и бетонных блоков. Скрывшийся за уличным блиндажом отряд заработал слаженно, открыв огонь сразу из всех стволов. Хлопнула пуля. Пустив ажурную сетку по лобовому стеклу, взорвалось колесо, пуская фургон боком, чертыхнулась Валери, удерживая в руках непослушный руль. — На прорыв, Мистон. Газу! Не пройдем! Газу я сказал! Маргарет должна была вернуться обратно к профессору, но не смогла, потому что вокруг черных глаз Джона Ллойда расцвела паутина лопнувших сосудов. Страшно выделились покрасневшие жилы на абсолютно белом лице. Валерия сдавленно выругалась, когда ближайший к ним бетонный блок снесло в сторону, накрыв закричавших немецких солдат. Фургон, отчаянно скрипя сбитыми покрышками, прорвался на шоссе, а Джон Ллойд оглянулся, провожая блокпост страшным взглядом. Погоня не последовало. Единственный автомобиль заглох, выплюнув разъяренных солдат наружу. Снова пули. Далекие. Злые. Телекинетик медленно откинулся обратно на сиденье и прикрыл ладонями лицо. За разбитым окном замелькали последние дома варшавских улиц. Маргарет приглянулась с Валерии и с каменным лицом вернулась в салон. К профессору. Выходит, агент Ллойд может и так? На расстоянии, в движущемся объекте. Предмет, намного превосходящий размерами и весом его физические возможности. Шеф Кеннингем будет рад, прочитав отчет. — Это хорошо, — прошептал Зборовский, едва Маргарет присела рядом, — что такая мощь досталась человеку, который никогда не даст ей волю. — Что? — поразилась агент Морган. — Только представьте, если бы его возможности упали в руки, плохие руки. Маргарет только покачала головой, бережно протиравшая вспотевший лоб Сборовского носовым платком. Гениальный профессор мог себе позволить некий идеализм. В конце концов, для защиты его иллюзий и существовали такие, как она. — Вырвемся через главный блокпост у выезда и свободное, — устало проронил агент Ллойд, роняя руки на колени. — Я только надеюсь, их там не очень много. Маргарет переживала о том же, а вот хмурую и сосредоточенную Валерий, отвечающую за техническую часть их отчаянного вояжа, волновал, по-видимому, только оставленный в пригороде автомобиль. Доедут или нет с пробитыми шинами и разбитыми окнами. Еще сменить паспорта, одежду. Странно, даже баррикаду не выставили. Подобрался агент Ллойд, как только показался был пост на выезде. Что за... Фургон резко дернулся, как только Валерий ударила по тормозам, и Маргарет, не удержавшись, отлетела к кабине, больно ударившись плечом. Куда снесло профессора, Мэгги не сразу увидела. «Ах, да, вот же, у ее ног!» «Хотела бы мисс Морган приписать это собственной неотразимости, но, увы!» «Что с вами, мисс Стоун?» — резко крикнул агент Ллойд, меняясь в лице. «По газам, на прорыв! Я разберусь с погоней! В чем дело?» Странный звон в голове, дикая болезненная пульсация в глазах, будто все сосуды лопнули, заливая кипящей кровью оголенные нервы. — Пусть прекратится, что угодно сделаю. — Мисс Морган, какого дьявола вы творите? — Слушать, слушать внимательно, открыть двери. Маргарет распахнула двери, замершего замерзшего фургона Настеж бездумно разглядывая окружающих их немецких солдат. — Нитшессон! — Не стрелять. Немецкий. Маргарет спрыгнула на землю, повинуясь звенящей тишине в голове. Один из солдат тотчас приставил ей револьвер к голове, но она и не подумала схватиться за верный кольт. — Слушать. Слушать, слушать, внимательно. слушать внимательно. Хлопнула водительская дверь, и к ней на деревянных ногах подошла валерия. Маргарет отметила пустые, неподвижные глаза подруги, как только та остановилась рядом. Лицо Валерии и без того невыразительное стало буквально мраморным. Живая статуя с чужим голосом в голове. — Выходите, агент! — насмешливо позвал все тот же голос. — Вы окружены. Приказать вам я не могу, поэтому предлагаю сделку. Вы сдаетесь, а я дарю жизнь вашим спутницам. Слово немецкого офицера. Я даже отпущу их на все четыре стороны». Маргарет видела, как в растерзанном фургоне усаживается, опираясь не твердой рукой о пол, профессор Зборовский. И как тень узнавания и годливости скользит по уставшему, но еще молодому лицу. Рихтер. «А, профессор, мы встретились вновь». Неприятно рассмеялись у Маргарет за спиной. «Куда же вы? Мы не закончили нашу дискуссию. Как вы там говорили?» Идея о риске расы — величайшая глупость? Я бы спустил вам эту вольность. Но ведь вы же поставили под сомнение даже аксиому превосходства магов-менталистов над низшими формами жизни. Полагаю, теперь вы изменили свое мнение? Мое превосходство над этими примитивными созданиями неоспоримо... Маргарет равнодушно повернула голову. Примитивные создания — это, по-видимому, с Валерий. Увы, ни капли высшей крови. Ни шанса против мага-менталиста. Прикажи сейчас невидимый Рихтер сжечь фургон в пепел, используя собственную магию стихий, она бы сделала, не задумываясь. И неважно, на каком языке говорил маг-менталист, убить своих же коллег и затем пустить себе пулю в лоб — нет ничего проще. Вот, значит, почему в «Войнах прошлого» достаточно было одного сильного менталиста на стороне противника, чтобы проиграть сражение. Слушать. «Слушать. Слушать внимательно. Слушать внимательно. Неприятный, Неприятный зуд, пустота, мельтешение Неприятна образов, образов, имен, имен действий. действий. Предлагаю ответную сделку, майор». Жестко ответили из фургона. «Ты пропускаешь нас, а я оставляю тебя в живых». Взведенный курок. углаублих ахнул за спиной немецкий менталист, шагая ближе. «Да это же сам лорд Джон Ллойд!» «Унглаубрих! Невероятно немецкий». Маргарет скосила глаза, разглядывая немецкого офицера. Это оказался высокий широкоплечий мужчина с красивым волевым лицом и пронзительно-голубыми глазами. Мэгги сказала бы, что майор Рихтер весьма привлекателен, если бы не брезгливо изогнутая линия губ. Создавалось ощущение, будто вражеский менталист морщится от сильной вони. И источником вони, разумеется, служили примитивные создания». Трудно, видимо, жить среди животных, даже будучи высшим существом. «Мы знакомы?» Трое солдат сразу взяли фургон под прицел, повинуясь короткому жесту майора. Даже скованный чужим приказом, с затекшим телом и застывшим взором, Маргарет равнодушно отметила, что таинственный Рихтер блефует. «Он не рискнет жизнью Зборовского, даже если сочтет Джона Ллойда угрозой». Впрочем, судя по тому, что майор признал британского менталиста, он, как минимум, заинтригован. Как там, про любопытство и кошек? — Слушать. Слушать внимательно. — Заочно. — растянул губы в брезгливой улыбке Рихтер, переходя на английский. — Видите ли, Ваша милость, я внимательно изучил личные дела всех зарегистрированных магов-менталистов Великобритании. В конце концов, в этом моя величайшая миссия — лишить противника их главных козырей в грядущей игре. Разумеется, я вас знаю, вас и всю вашу удивительную семью, включая юного мастера Джона-младшего, унаследовавшего ментальный дар Ллойдов. Сколько ему, ваша милость! В январе грядущего года, если не ошибаюсь, исполнится три... — Ах, простите, совершенно забыл про второго отпрыска. Стихиник, верно? — Прискорбно. Однако же и в лучших семьях встречаются вырожденцы. Вам следовало осторожнее выбирать мать для своих детей. — Мах, дай на клапезу. — Закрой варежку. Захлопни пасть. Немецкий. Агент Ллойд выпрыгнул из фургона, вскидывая кольт. Словно не замечал, что вокруг с десяток чужих солдат, что минимум трое держат его на прицеле, и еще двое плотно прижимают дуло к вискам Валерий и Маргарет. а за спиной насмешливого офицера стоят телохранители с ружьями на изготовку. Сам Рихтер, к слову, даже не пошевелился, заложив руки за спину, только осклабился еще шире, не сводя не мигающий глаз с британского менталиста. Я и не знал, что вы владеете немецким, ваша милость. — похвалил майор. — Это верное решение. Скоро на языке арийской расы заговорит вся Европа, а за ней весь мир. — Слушать, слушать внимательно. — Вы безумный рихтер, — подал слабый голос из фургона Ян. — Все ваше пустословие не приближает вас к разгадке ментального дара. Вы и сейчас только и можете что отстреливать чужих магов, но починить не сумеете. Рихтер переменился в лице, и Маргарет запоздала дернулась, на миг ощутив, как бетонная тяжесть отваливается от сознания. — Вот сейчас! — Выхватить кольт вражеский майор так близко! — Слушать! — Слушать слушайте, внимательно. Слушайте, внимательно! Маги бессильно опустила уже поднявшуюся руку. Напротив, в неудобной позе, застыла Валерий Стоун. «Мы близки к разгадке», — скинул подбородок Рихтер, выпрямившись еще сильнее. «Это его показная беспечность. Продемонстрировать, что ему не нужно оружие, чтобы разобраться с врагом. По его мысленному приказу враг уничтожит себя сам». «К слову, лорд Ллойд, до нас дошли слухи, будто ваша сестра, талантливейшая мисс Эвергрин, нашла решение. К несчастью, она слишком далеко». «Однако какая удача!» Сделав знак рукой, почти счастливо вздохнул немецкий офицер. «На ловца и зверь бежит. Повстречаться с вами здесь, на этой проклятой земле, где остались лишь маги-стихийники, остальных мы отстреляли еще до войны. Но вы, лорд Ллойд, я так мечтал о нашей встрече, встретить достойного соперника. Это ли не истинное наслаждение?» Увидев равного. Вырубить все ваше семейное древо под корень. Это же задача, на которую не жаль жизни. Вы согласны?» Маргарет взглянула на агента Ллойда. Джон не отвечал ни на один вопрос, вытянувшись в струну. Пистолет, как продолжение руки, дуло смотрит на смешливому майору в лоб. А у черных глаз расцветает жутким кружевом паутина сине-красных жил. «Вы правы, профессор», — обратился уже к Яну майор Рихтер. Разгадать тайну менталистов не в моей власти. Моя задача — избавиться от всех, кто не на нашей стороне. И когда вы будете гадать, кто же истребляет вашу элиту одного за другим, вспомните меня, профессор. Ведь вас я уничтожу последним. А лорд Ллойд, считайте уже покойник, лишь потому, что не воспользовался шансом и не перешел на нашу сторону». Когда мы предоставили ему уникальную возможность... Дуло, вжимавшийся Маргарет висок, вдруг отнялось, а державший пистолет солдат захрипел и повалился на землю. Мэгги обвела взглядом окруживший их отряд и ощутила, как через чужой голос в голове, через ватную тяжесть и мучительную боль прорывается леденящий ужас. Чужие солдаты умирали, один за другим, не успевая понять, что с ними происходит. Давились пошедшей горлом кровью и падали на мерзлую землю чужой страны. Последними упали телохранители майора, так и не сделав ни единого выстрела. — Шайзе! — посерьезнел Рихтер, не сводя глаз с британского менталиста. — Я и не подозревал, насколько вы уникальны, лорд Ллойд. Даже жаль пускать вас в расход. Такой потенциал. Может, договоримся? Еще не поздно перейти на нашу сторону шайзе дерьмо немецкий слушать слушать, слушать внимательно. внимательно маргарет послушно выхватила кольт из кобуры направляя его на агента Ллойда. все равно он никогда ей не нравился напротив потянулась к своему оружию валерий невозможно поговорить с тем кто желает твоей смерти подал слабый голос из фургона ян прости меня джон столько крови — Слушать. Слушать внимательно. внимательно. — Так каков ваш ответ, лорд Ллойд? — напряженно поинтересовался Рихтер, медленно расцепляя руки. Маргарет отстраненно подумала, что именно в этот момент самонадеянный немецкий менталист сильно пожалел о том, что пистолет его оставался в кобуре, а может и нет, потому что в следующий миг Мэгги и Валерии одновременно нажали на курки, целью собственного командира. Два глухих, бесполезных щелчка в предрассветной тишине. Осечка? Заклинившие стволы? Сразу оба? Для кольта 19.11 — редкость. Небывалая, практически невозможная редкость. Майор Рихтер переменился в лице. Это выражение ярости, ненависти и почему-то неуместного торжества так и застыла на красивом лице, когда агент Ллойд нажал курок. В предрассветной тишине глухой хлопок Кольта показался оглушающим. — Вот тебе мой ответ. Глядя на неуклюже хлопнувшегося в пыль поверженного майора с простреленной головой, Маргарет равнодушно подумала, что шеф Джерри действительно не ошибался. Свинец в мозгах успокаивает даже самых сильных менталистов. А верный кольт бьет быстрее магии и стихии и, как оказалось, быстрее ментальной магии тоже. Агент Джон лойд медленно опустил пистолет. Маргарет все еще держал свой на изготовке, краем глаза отметив, что Валерит также не выпускает оружие из рук. Так трудно очнуться, так тяжело вернуть контроль и так приятно сдаться. Довольно, слабо позвал из фургона профессор Зборовский. Мисс Морган, прошу вас. «Опустите оружие!» «Не приказ. Просьба». И все-таки в голове начало, наконец, проясняться. Медленно, но неотвратимо. Ведь Ян Зборовский тоже был менталистом. И хотя таланты его лежали в другой сфере, не подчиниться его словам Маргарет не могла. Не сейчас, подкошенная чужим вмешательством и липкой паутины в голове. Впрочем, если верить личному делу, Талант Сборовского лежал не только в гениальных изобретениях, но и в обыкновенном исцелении. Избавление от вражеского воздействия — тоже исцеление. Разве нет? Проклятие! Первый выдохнула Валерий, пряча оружие в кобуру. Ненавижу менталистов. Простите, капитан. Тут же поправился агент Стоун, обращаясь к командиру отряда. И вы, профессор, просто неприятно это все. Мы же вас едва не прихлопнули. Агент Лод не отозвался. Как застыл после выстрела, так и остался в той же напряженной позе. Только руку опустил, будто сцепившись взглядами с немецким менталистом. Джон по-прежнему оставался там, внутри их невидимой битвы. И теперь, словно не рихтер, а он сам лежал с простреленной головой на трассе у чужого блокпоста. В окружении еще теплых, но уже бездыханных тел. «Нужно уходить!» Первым позвал Ян. «Джон!» Маргарет сделала нетвердый шаг к агенту Ллойду, пряча бесполезный кольт. Неуверенно коснулась его плеча, легонько сжала. Лорд Ллойд впервые официально обратилась к нему Мэгги. «Позвольте, я помогу». Взгляд неподвижных черных глаз медленно скользнул по ней. Так же медленно, словно просыпаясь, агент Ллойд сморгнул, вытирая пошедшую носом кровь. «Возможно, когда-нибудь и поможете». Едва слышно отозвался он. «Кто-нибудь должен, потому что я не обещаю, что остановлюсь вовремя в следующий раз. Я знаю о ваших полномочиях, мисс Морган. Когда придет время, жмите на курок, не задумываясь».